И вы не переставляли их до этого времени? Нет, зачем вы мне это делать? Полицейский констебль сурово посмотрел на мистера Перкинса, резко щёлкнул своим блокнотом, выпятил нижнюю челюсть и спокойно, но убедительно произнёс: "А теперь послушайте меня, сэр. Это дело, дело об убийстве. И нам известно, Что кто-то проходил по берегу между 2 и 3 часами. Так не лучше ли вам сказать правду, сер? В глазах Перкинса промелькнул страх. Я я не я не слабым голосом начал он, его рука на секунду вцепилась в простыню. Потом потом с ним случился обморок. И в суматохе подбежавшая сестра сурово отчитала полицейского констебля Ормонда, прогнала его от изголовья кровати больного, и тому пришлось уйти.